Параграф 6. Ограничение и обобщение понятия. В практике мышления мы нередко пользуемся логическими приемами, которые называются обобщением понятия и ограничением понятия. Обобщить понятие – это значит перейти от менее общего к более общему понятию. Ограничить понятие – это значит перейти от более общего понятия к менее общему понятию. В соответствии с этим Согласно закону обратного отношения, изменяется содержание понятия. Рассмотрим процесс ограничения понятия на следующем примере. Объяснение того, что такое натрий, можно начать с напоминания о том, что представляет собой вообще элемент, а затем в понятие элемент ввести некоторые признаки, свойственные металлу. Введение этих признаков сузит объем понятия «элемент», ограничит объем этого понятия, тем самым получится другое понятие с меньшим объемом — понятие «металл». Далее, вводя в понятие «металл» признаки, свойственные натрию, мы тем самым ограничиваем понятие «металл», то есть даем вместо него еще менее общее понятие — «натрий». Таким образом, процесс ограничения понятия представляет собой постепенный переход от более общих понятий к менее общим. Ограничением понятий мы пользуемся в тех случаях, когда разъясняем содержание какого-либо понятия. Причем строим свое разъяснение на основе уже известных, более общих понятий. Ограничение понятий применяется также в тех случаях, когда бывает необходимо уточнить содержание понятия, указать, к какому именно кругу явлений относится данное понятие. Следовательно, отграничить понятие от других понятий, в том числе и от более общих. В процессе ограничения понятий, переходя от более общих понятий к менее общим, мы приходим, наконец, к таким понятиям, объем которых равен единице, и которые, следовательно, не могут подлежать дальнейшему ограничению. Такие понятия отражают единичные, и индивидуальные предметы являются предельно узкими по объему. Примеры таких понятий. Каспийское море, Первая мировая война 1914 года, улица Горького в Москве, Обобщение понятия представляет собой процесс обратной ограничения. При обобщении понятия путем исключения некоторых его признаков мы переходим от менее общих к «а» все более и более общим понятиям. Например, от понятия «чех» к понятию «славянин», от понятия «славянин» к понятию «человек». Процесс обобщения понятия протекает на основе того, что круг рассматриваемых нами предметов все более и более расширяется за счет новых, отличных по своим свойствам предметов. Обобщением понятий широко пользуется наука, которая всегда стремится вскрыть в предметах наиболее общих свойства. Обобщая понятие переходя от менее общих к более общим, мы приходим, наконец, к предельно широким по объему понятиям, которые не подлежат дальнейшему обобщению. Такие понятия называются категориями. Примеры категорий – материя, время, движение, пространство, количество, форма и другие.